От автора. Действие Гамбургского оракула относится к концу 50-х годов к пресловутой Эре Аденауэра. Многое с тех пор изменилось к лучшему, и все таки не стали достоянием истории неонацизм и реваншизм, против которых в едином фронте с западногерманскими коммунистами выступал Магнус Менкуп, главное действующее лицо этого произведения. Итак, это роман о прошлом, но отнюдь не исторический роман. Гамбургский оракул роман, где в рамках детективного сюжета развертывающегося много лет назад высказываются мысли, которые и по сей день волнуют западногерманскую прогрессивную интеллигенцию.